касьянов олег миллион букв о прошлом часть 5 новая жизнь глава 3 30 июня 2015 я выехал в москву на поезде на день ранее чтобы не вламываться к Юрию в состоянии полнейшего обалдения ввиду отсутствия сна. Поезд прибыл в Москву в 8.00 утра, а я в последнее время ложился спать только под утро, в районе 6, поэтому засыпать в поездах у меня не получалось. Та железнодорожная поездка оказалась для меня весьма драматичной. То, что я терпеть не могу поезда, описывалось, конечно, неоднократно, равно как и причина моей нелюбви к этому транспорту. Всему виной было расставание с семьей, начиная еще с давних времен продвижения, то есть с 2004 года. Тогда моя дочь была совсем крохотной, и вот образ той маленькой куколки, которая перед моим отъездом никогда не выходила ко мне прощаться, ибо, несмотря на совсем юный возраст, она очень переживала, а по возвращению забиралась ко мне на руки, едва сдерживая слезы. Все это, конечно, разрывало мое сердце на миллиарды маленьких кусочков, не оставляя возможности дышать. Конечно, каждый шаг с моей стороны был сделан ради улучшения благосостояния семьи. Но когда осознаешь, что результат достигнуть так и не удалось, даже если это технически случилось не по моей вине, но факт, что я постоянно уезжал и что-то там пробовал в течение 11 лет на тот момент, из которых почти три года я не был дома, это все просто убивало меня. И случалось такое чаще всего в поездах. Странно, но... Особую силу переживания мои набрали именно в том поезде по дороге на этот голос. Посреди ночи возникло вдруг резкое и размазывающее душу понимание всех тех лет моих безуспешных попыток, но исключительно в отношении семьи. В большей степени беспокоил тот самый образ маленькой дочери, которую я вынужден был оставлять на неделю, а то и на месяц. Возникло чувство неимоверной вины перед ней, конечно, не в первый раз, словно я испортил ей жизнь. Все детство. Если бы результаты моих трудов были ощутимы, например, в виде заслуженных финансов или более каких-то весомых признаков популярности, то вполне вероятно, вина не имела бы вот таких масштабов. Но проблема была в том, что реальность была другой. Снова и снова перед глазами всплывали разные моменты наших расставаний или вот тех случаев, когда приходилось говорить, что, мол, ну, завтра мне придется уехать, и как мгновенно затухал свет в ее глазах. Она тут же становилась какой-то сдержанной, стараясь не демонстрировать отчаяние. Но я-то видел. Я же знал. Последней капли переживания той ночью в поезде стало воспоминание о красном носовом платке, который еще маленькая дочь мне сама прогладила утюжком перед очередным отъездом. На этом месте я не выдержал и заплакал. Хорошо, что в купе было темно. Попутчики давно спали, а я давился скупыми слезами. Скупыми не потому, что я чёрств, а потому, что я никак не мог разразиться нормальным человеческим рыданием, которое было мне просто необходимо. За столько лет в душе скопился гигантский ком убийственных переживаний, страданий, невысказанности и подавления эмоций. Все это просилось наружу, но не выходило. Только ком в горле не давал ни вздохнуть, ни глотнуть, лишь сдавливая лицо в жуткой гримасе человека, беззвучно ревущего без слёз. Я не мог ничего поделать. Опасаясь все же, что случайно вскрикнул в ночном купе, я умчался в туалет, где вновь попытался по-человечески выплакать всю эту боль, но не вышло и там. Я не мог вспомнить, когда последний раз плакал. Возможно, это было еще во времена далекой школы, в начале 90-х, но это не точно. Хотя после того случая я, как и положено мужчине, меня так воспитывали, боли не проронил слез коих скопилось за жизнь, конечно, немало. В этом туалете, в поезде, я стоял, шатаясь из стороны в сторону и глядел в заплеванное зеркало. Грудь моя готова была взорваться, впрочем, как и голова. Наверное, около часа я пытался справиться, каждую минуту прокручивая все эти моменты и, безусловно, тот самый красный платок. Потом я вдруг занервничал, что от такого потрясения могу заболеть под утро. Чего никак нельзя было сделать перед кастингом Иначе и вся эта чертова поездка Была бы тоже бессмысленной Как и все предыдущие 11 грёбаных лет Поэтому я выдохнул Как и всегда В жизни И вернулся в купе Под утро окончательно и бесповоротно я понял Что теперь не существует меня Как отдельной личности Нет больше ни одного собственного интереса Нет заботы о себе Хотя их было и без того немного Только будущее и жизнь для семьи, будущее и жизнь моей дочери. Все для нее и только для нее, хотя так это и было всю жизнь. Отдам свою никчемную душонку и все свое существование, чтобы она узнала прекрасную, великолепную жизнь, чтобы увидела, что не просто так ждала меня тогда, что все было не зря. И еще такая деталь. Дочь выросла и теперь сможет всегда ездить со мной хотя она выросла настолько, что может ездить свободно без меня. И последние несколько лет семья со мной рядом 24 часа в сутки. Так что больше никаких тупых ублюдков, которым я подарил столько тепла, времени, заботы и жизни. Я закончил. Вернемся к поездке. Поезд добрался по расписанию. Прислонившись лбом к окну, я вяло смотрел на проплывающий ненавистный пейзаж уже московского утра. Ком все еще стоял в горле. А солнце тем временем разогрело воздух до 27 градусов по Цельсию. Проспав не более часа, я плохо соображал. Далее, как обычно, Казанский вокзал, общая беготня с чемоданами, потом метро и снова в ДНХ. Гостиницу я взял ту же, как и при предыдущей поездке на Золотой Голос, с точки зрения удобства расположения со Станкиной. Поэтому, выйдя из метро, вместо троллейбуса пошел пешком. Вспоминая прошлый декабрь, Когда дорога до гостиницы казалась адом И невозможным расстоянием Я принципиально преодолевал весь путь на ногах Словно желая окончательно сломать те болезненные ощущения После занятия бегом и прошедшего спортивного полугода Весь мой путь превратился в легкую прогулку По дороге я забрел в Останкино Где нашел заранее нужный мне 17-й подъезд И дождавшись более-менее безлюдного состояния на улице Начал петь Иного места все равно не было Затем заселился в отель Лёг в кровать, включил кондёр и отрубился уже, не помню на сколько часов, почти без памяти. Сама ночь перед кастингом прошла беспокойно. Сон мне приснился не очень хороший, что, по моему эзотерическому опыту, сигнализировало, конечно, о неудачных обстоятельствах. Поднявшись семь утра, я не остался в номере надолго. Почти сразу собрался и вышел на улицу. В течение часа бродил по тротуару, примыкающему к московскому ботаническому саду, где пытался петь. Снова. Пытался, потому что мимо меня постоянно пробегали пешеходы, даже в таком не особо людном месте. И все-таки удалось немного разогреть связки, и я медленно пошел в сторону Астанкина. Кастинг начинался в 10:00 утра, но народ уже был на входе, кажется, с 9 Я плюхнулся в железное кресло на пропускном пункте и принялся ждать, медленно осматривая возможных конкурентов, подавляя их своим взглядом и видом. Сценический образ я надел еще сразу в отеле. Поэтому всем пришлось с опаской поглядывать на мои желтые очки и черную вязную шапку, с беспокойством посматривая на свой совершенно заурядный костюм. Я намеренно довел других участников всеми способами, потому что многим из них нечего было делать на голосе. И вовсе не из-за самого голоса, а вообще из-за бессмысленного занятого места под солнцем. Ведь кому-то было всего 18, и он еще никогда не думал о музыкальной карьере. А так, ради баловства сегодня, отправил заявку. А кто-то вообще никогда не думал о музыкальной карьере А кто-то вообще впервые столкнулся с подобным мероприятием Ни разу не зная никаких отказов и слова нет Меня же, в принципе, убивал такой искаженный расклад судьбы Когда в одной упряжке, чисто ради развлечения, телевизионные боссы ставили И таких, как я, с многолетним опытом Пачкой альбомов, владением разными инструментами И других, кто, в принципе, что-то поет от природы Конечно, исключительно чужое А вообще в жизни работает сварщиком Но раз уж я пришел на кастинг То нужно было выживать по-всякому И я выживал Выживал других Могу сказать, что это имело свой результат Люди больше нервничали Осознавая, что они явно здесь не к месту А нервы, конечно, сказывались на связках Во время выступления Нередко бывало и так, что опытный артист Имеющий сотни успешных концертов Настолько нервничал на кастинге Именно из-за такого вот Искажения судьбы что не мог продемонстрировать своих действительно блестящих навыков. Его отсеивали из-за какой-то ерунды. Обрали какую-то клушу. Гений тихо умирал в своей квартире, а клушу крутили по ящику. Правда, через несколько месяцев они забывали и никогда не вспоминали. Но это ведь никак не помогало гению, правда? Поэтому Леонид на моей консультации с ним настоятельно рекомендовал мне не посещать подобные мероприятия. Но у меня не было других вариантов на тот момент. В 10.00 начали запускать. Выдали талончики с надписью «Голос». Провели в само здание, дали на второй этаж. Выстроилась очередь. Потом оказалось, что так выглядит регистрация, где присваивали номер, тут же клеили на одежду, снимали на фото, фото распечатывали отправляли в следующий отстойник. В целом, конечно, похоже, но не так по-колхозному, как это было на шоу «Артист». Плюс никакого заполнения анкет с вопросами «Какая самая серьезная трагедия случилась в вашей жизни?» «Инвалид ли я?» или «Кто вас изнасиловал в детстве?» Этого всего не было. Режиссер проекта был не Аллан, поэтому акцент реально выставлялся на музыке, а не на сопливой драме, мол, этого расчленили, но он смог склеиться, научился стрелять из лука, петь, плясать, и блестяще прошел кастинг. Потом началось мучительное ожидание выхода на сцену. И началось оно только, оказывается, с 12.00. Запускали в 10, а первая десятка пошла в 12.00. Позже всех подошел сам Юрий. Он оказался очень высоким человеком, слегка покачивающимся и с такой вот подтанцовывающей походкой. Проходя мимо, он поздоровался со всеми участниками и удалился в темноту съемочной студии. Другие представители жюри уже ждали его там. К слову сказать, я не знал ни одного из них, хотя насчитал около десяти. Правда, парочку человек я все-таки видел год назад на шоу «Артист». Видимо, группа редакторов музыкальных, они просто переходили из программы в программу. Такое обстоятельство напрягло меня не по-детски. Вот столько лет я варился в этом котле, но, оказывается, не знал и не слышал ни об одном из тех, кто действительно решает судьбу будущих артистов. Внешне они, конечно, выглядели жалко. И есть вероятность, что не слышал я о них совсем не зря. Просто они никакие, чисто для порядка, чего нельзя было сказать о Юрии. Его неторопливый шаг и осматривание участников с высоты своего полета Создавал ассоциацию с гигантским крылатым змеем Потом объявили начало Действительно, людей запускали по 10 человек Далее проводили в студию, усаживали на какие-то стульчики И по очереди вызывали уже на сцену Первые десятки меня не оказалось К тому моменту я порядком подустал уже от всего И от тяжелой ночи, и от ожиданий Связки уже забыли, что распевались, ибо прошло 4 часа Но петь здесь в присутствии остальных не хотелось. Хотя многие горланили во весь голос, но я уповал на свой уровень подготовки, который, кстати, был совершенно не слабым в экстремальных вопросах. Не дожидаясь выхода первой десятки, появилась девушка-редактор, с листом в руке и объявила следующее. Среди них я услышал свою фамилию, одновременно с этим почувствовав легкую сжатость в животе. Страх и волнение были, конечно, неотъемлемой частью данного события, Для любого человека. А для меня, рассчитывающего на большое будущее, это было просто неизбежно. Нас завели в студию садили усадили на другие стульчики. Темновато, но видно сцену и само жюри. Длинный стол, много человек, по-прежнему мне неизвестных, некоторые из которых преподаватели по вокалу, как я полагаю, и сам Юрий по центру. Говорил только он. С кем-то обменивался несколькими фразами, До и после выступления С кем-то только говорил «Спасибо» в конце Требовалось спеть куплет припев Двух песен Одна на английском, другая на русском Поэтому здесь 10 человек двигались быстро Вовсе не так, как их ожидания в коридоре Тут страх сжимал время нещадно Превращая минуту в секунды Я был седьмым в этой десятке Очередь долетела мгновенно Тем не менее, панического припадка я не испытал А все, что возникло, не безуспешно пытался тут же подавлять. Передо мной шел некий колхозный парень в белой шелковой рубашке и синих джинсах. Я решил было, что он из Челябинска, откуда-нибудь. По виду. Но тот объявил: Московская область. И я тут же вспомнил, что истинные москвичи обычно люди совершенно не богатые. На выходе он сказал: Блин, сыкотно так. И пошел. Голос его оказался очень крепким. Но на первом же предложении Юрий прервал выступление и попросил сразу другую песню, чем вызвал у меня приступ совершенного недоумения и даже страха, потому что человек-то пел очень хорошо. Вторая песня оказалась у него не длиннее первой, и с колхозником попрощались очень быстро. Я шел ему навстречу. Он, нервно смеясь, передал мне микрофон. Я встал на отмеченном крестом месте на сцене. «Ого!» — сказал Юрий, посмотрев на меня. «Интересно». Я представился. Меня зовут Олег. Город Самара, 35 лет. Пожалуйста, сказал Юрий. Я направился к роялю. За клавишами уже стоял микрофон, а тот, что был у меня в руке, некуда было положить. А куда деть микрофон? спросил я, намекая, что неплохо бы технику ассистенту забрать его. У их там было, кстати, немало. Нет, я не растерялся. Просто в такой же вот момент на шоу артист Ко мне подбежал человек забрал микрофон, и, по-моему, ничего сложного здесь не было. Все логично. Но здесь, на голосе, в ответ не прозвучало ни слова. Никто даже и не думал подходить ко мне. Возможно, это расценили как неумение работать на сцене или, не знаю там что, боязнь сцены. Мол, он не знал, как себя вести. Но любой нормальный артист скажет, что этого на своем личном концерте никогда бы не было. Вся та туфта, которая телевидение втюхивает десятилетиями о том, каким должен быть артист, не имеет никакого отношения к музыкальной реальности. Все эти «мы его проверим», он должен в любой ситуации выступить блестяще, ничего общего это не имеет с двумя лишними микрофонами в руках у одного исполнителя. Я вам спою в любой обстановке, с любым звуком, в любой аудитории. Болею ли я или при смерти, утром, днем или ночью, спою запросто. Как спою — это другой вопрос, но я отработаю. А вот... Напихивание артиста микрофонами И проверка, что он будет делать дальше Это идиотизм И, кстати, именно на голосе Уже при записи самой передачи Такие глупости никогда не допускают Ведь именно там Десятками раз репетирует выход на сцену Кто куда встал, кто что играет Кто и куда идет При этом подавая все это под соусом прямого эфира В кавычках В общем, кто и кому там что хотел доказать Мне непонятно Поэтому я положил микрофон на рояль где он сразу покатился, я положил его снова, придавил пепитром, поливал я. В этот момент, конечно, все напряженно ждали, когда же я наконец заиграю. Стало понятно, что сам факт, что я сел за рояль, им не особо понравился. Но я сел, настроил себе стойку для другого микрофона, вздохнул и грянул «Роксан» Стинга. Голос загрохотал по всему павильону, наполняя его объем. Да, возможно, не все было идеально. Но это как раз тот момент, что я описывал выше. Петь в любых условиях и в любом состоянии. Микрофонная стойка, конечно, как и всегда, была очень слабой и разболтанной. И начала постепенно падать. Микрофон начал медленно опускаться к клавишам. Я плавно нагибался вслед за ним, продолжая петь. Меня не прерывали, как ни странно. А скорее наоборот, дали спеть аж до второго куплета. Где сквозь пение до меня донеслись достаточно раздраженные слова Юрия. «Спасибо, спасибо. Все. Дальше, пожалуйста». Я закрепил стойку еще раз, на этот раз лучше, и заиграл кукушку. Здесь все ноты мои были точны, но я заметил, что испытываю стресс. Гробовая тишина между песнями заставила почувствовать, что я, возможно, раздражаю кого-то. Чем, как и почему разговор, конечно, абстрактный сейчас, но я так ощущал. И точка. Кукушку мою не прервали, как ни странно. Я сам остановился. После припева на словах «Вот так». Ну, у меня там было логичное завершение. Юрий не сказал ни спасибо, ни до свидания. Чем еще больше, конечно, укрепил мое предположение. Я попрощался и сел обратно на стульчик, дожидаясь последних участников. В моей десятке было два совершенно великолепных вокалиста, по сравнению с которыми чисто по вокалу. Я был, конечно, в разы слабее в техническом моменте. В исполнительском плане это было не так. Но тем не менее. Люди были прекрасными представителями для участия в шоу «Голос». Честно, я не сомневался в этом ни на секунду и не сомневался, что их выберу. Когда нашу «десятку» вывели обратно, то спустя несколько секунд вновь появилась девушка-редактор с листком, которая сказала, «Так, вторая «десятка» по решению жюри, к сожалению, ни один участник не проходит дальше. Не расстраивайтесь, езжайте домой. Спасибо вам». Я не был настолько удивлен своим отказом, Насколько я был просто поражен отказом для тех крутых вокалистов. Что подтверждало все мои ранние предположения о невозможности участия, потому что выбирали вовсе не по способности и умению. Уж простите меня те, кто прошел на проект «Голос». А я тем временем сразу после объявления, не задерживаясь, отправился в отель, собрал вещи и двинул в аэропорт. В Москве мне было делать более нечего. В дороге, которую я вновь преодолел пешком, меня одолели мрачные мысли. Без этого, конечно, никак. Согласитесь Снова безрезультатно, снова впустую Но радовало одно, лечу домой Однако мысль о будущей пустоте в делах Преследовала меня вплоть до станции метро Юго-Западная До вылета оставалось несколько часов Поэтому я решил скоротать время в извечном Макдаке Благо там был бесплатный Wi-Fi Покидая здание Останкина вместе с другими, не прошедшими участниками Мне невольно удалось подслушать разговор впереди идущих Ну что, браво спросил один другого Тогда валим на главную сцену. Анкеты, кажется, еще принимаются. Я задумался. Главная сцена — это был проект, который начинал второй сезон под таким названием, хотя, по сути, являлся знаменитым x фактором В русском формате он был изначально народным артистом в 2003 году. Потом три раза был «Фактором А», где «А», понятное дело, «Алла». А вот сейчас он стал называться «Главная сцена». О первом сезоне ходили разные злобные слухи, мол... Пригнали на кастинг 10000 тысяч человек В живом потоке и живой очереди Но изначально никого не собирались брать Кроме своих И участники, приехавшие на кастинг впустую Даже подавали в суд Какой-то там групповой иск О нарушении прав потребителей Как уж там в реале было Без понятия Сам сезон был колхозным наполовину По сравнению даже с артистом Но он все же был Участниками были заранее пихаемые артисты Разных продюсеров которые, собственно, сами сидели в жюри. Фамилии не буду сейчас называть. И кроме них были и те, кто участвовал со мной в отборе на Евровидение, а также в отборе в «Артист». Картина выглядела настолько мрачной, что даже голос не казался мне таким недоступным. Но выйдя из Останкина и не имея других шагов, а при этом находясь в Москве, я должен был использовать, конечно, любую возможность. В этом был весь «Я». Поэтому, расположившись в МакДаке, буквально через минуту я уже заполнял анкету на сайте главной сцены и загружал с планшета свои песни. Сам кастинг был объявлен на 17-18 июля, буквально через две недели, поэтому те ребята были правы. Анкеты еще принимались, но времени было впритык. Я отправил анкету, выпил кофе и улетел домой. В течение следующей недели, испытывая смешанные чувства тоски и всего остального, возвышенного в моей душе, Я записал еще два трека под фоно. Не своих, Still лавинью, You, но ну и заново не небо Лондона. Стоит ли говорить, что эти песни были отправлены сразу, второй анкетой, уже на главную сцену? Попутно до меня дошло, что акустических песен записано немало, а значит можно анонсировать выход третьего альбома группы Austin Vanguard и пятого по счету за мою жизнь. Итак, 13 июля 2015 года в сети появился альбом Акустика, который был по формату... Extended Play и EP, так как насчитывал в данном случае всего пять треков. Но, в принципе, это ведь неплохо. В него вошло четыре кавер-версии и моя собственная песня Winter, но на этот раз акустическая. Сделал обложку и выложил. Прошла еще неделя. И 17 июля мы с семьей запланировали поездку в Москву на свадьбу моего племянника. За день до вылета и до начала кастинга на главную сцену, как раньше не бывало и не могло быть, Вновь раздался звонок на мобильный «Здравствуйте, Олег, это вас редактор канала России беспокоит Проект «Главная сцена» Мы хотели бы пригласить вас на кастинг 17 и 18 числа «Что на два дня?» Спросил я спокойно, не испытывая сейчас ни малейшего ликования Как это было вот только что после звонка редактора с голос. «Что на два дня?» просила редактор раздраженным голосом «В отличие от первого канала, здесь была просто гром баба» Но вы сказали, на семнадцатый и восемнадцатый июль», — говорю я мрачно. «Или семнадцатое, или восемнадцатое», — возмутилась она. «Ну ладно». «Давайте, — говорю, на восемнадцатое. Есть у вас время на утро?» «Есть на десять. Записываю?» «Конечно». «Письмо, подтверждающее, пришлёте?» — спрашиваю. «Нет», — говорит. «Какое ещё письмо?» «Так приходите. Ваше имя в списках». «Только петь надо. Исключительно на русском». «Ну ладно, на русском так на русском». Положил трубку и задумался. Такого у меня еще никогда не было. Это касалось и времени, и неожиданности, и невозможности происходящего. Стало очередной раз понятно, что нет никаких правил. Ни одного, ни единого. Я настолько был спокоен, что не спросил редактора ни о количестве песен, ни о том, есть ли инструмент на сцене, или будет акапелла. Мне было пофигу. Что значит, кастинг был уже не первым. И даже не первым за две недели. Вырабатывался свой такой здоровый пофигизм, понимание происходящего. Когда-то отправить анкету было целым событием. Потом получить приглашение на кастинг было чем-то недосягаемым. Да что там когда-то? Вот еще пару недель назад. А поездка же на третий кастинг становилась уже какой-то обычной рутиной, никак не влиявшей на жизнь. В этот раз я даже не готовился. Вылетели следующим днем в Москву поздно вечером. Небольшую сложность создавал для меня тот факт, что свадьба проходила за городом в 50 километрах от Москвы что означало, выезжать на кастинг надо было, ну, чуть свет. Учитывая, что добрались мы до усадьбы только к трем утра, пока расселились, пока разложили вещи, спать оставалось пару часов. Понимая, что сегодня снова петь и сниматься, поспать мне не удалось. Мысли никак не выходили из головы. В семь утра я сел в такси. 8.30 я уже стоял на проходной завода «Калибр», где находились съемочные павильоны Останкина. Народу никого. Я прошелся вдоль территории завода, немного отдалившись от входа, где обнаружил совершенно замечательное место для распевания. Пусто, свободно, ори не хочу. Я запел, и продлилось сие действие около часа. Связки были разогреты максимально, состояние было отличное, если не брать в расчет легкое опьянение после бессонной ночи. Вернулся к проходной, теперь народу здесь было уже много. Стоит ли говорить, что сценический прикид уже был на мне? Я встал недалеко от общей массы, тем самым подчеркивая свою индивидуальность и желая привлечь внимание. Мне это удалось. Вновь в толпе заежились люди. Настало 10.00. Вышел администратор из машины, припаркованный возле шлагбаума, и произнес речь. «Пожалуйста, не устраиваем давку, заходим по 15 человек, потом через 20 минут еще 15». Люди потоком хлынули на проходную через турникет, стараясь попасть в первые 15. Из-за того, что я демонстрировал индивидуальность, в первую партию я не попал физически, несмотря на то, что прибыл первым. Пришлось встать в толпу и пролезать ко входу. Стоять тут до вечера я не собирался. Конечно же, через 20 минут другая группа не пошла. Нас забрали минут через 40. К тому моменту от усталости без сна я уже с трудом стоял на одном месте. Мимо через шлагбаум проезжали члены жюри, парочку из которых я видел вот только что на кастинге на голос, что, в общем-то, было уже логично. Ведь первый канал и второй – это великое изображение ложной конкуренции. Одни и те же люди работали и там, и там, и вообще везде. Значит, подумал я, они меня помнят и не захотят снова слушать то же самое. Но позвольте, зачем тогда меня, в принципе, пригласили? Ведь наверняка на отборе анкет тоже могут сидеть одни и те же люди. Непонятно. С такими вот мыслями народ пронес меня через турникет, и мы поплелись в павильон. Декорации были выставлены сразу для съемки, которая шла при этом полным ходом. Здесь шла регистрация, выдавали номера, клеили на одежду, делали фото. Вокруг бродила съемочная команда, снимала сидящих участников, некоторых заставляли что-то изображать, кто-то распевался, кто-то играл на клавишах, рядом брали интервью. Взяли и у меня. Быстро нацепили петличку. И сказали грозно, так, не болтаемся на месте, говорим эмоционально. Пару слов о себе, кто, откуда, почему здесь, окей? Окей, говорю. Меня зовут Олег, мне 35 лет, я представляю город Самар. На проект «Главная сцена» я приехал, чтобы, наконец, быть услышанным. Надеюсь, что в этот раз моя мечта осуществится. И в этот момент мои очки сильно запотели. Понятно, что не от напряжения. Вероятно, так случилось из-за ледяного сквозняка, на котором я стоял который, попадая в жар софитов, образовывал свою атмосферу. «Все нормально», — сказали мне. «Просто протрите их». Далее вышла девушка-редактор, объявляя десять человек, идущих на сцену. Схема была такой же, как и на голосе. И снова в первую десятку я не попал, но вновь зашел со второй. Мой номер был 522. Сколько передо мной было человек, я не помню. Кажется, трое. Посмотрел на жюри из-за шторки. Двое все-таки были с «Голоса», причем один из них был тот, кто сидел рядом с Юрием. Но здесь он был главным. Звали его Андрей, который потом, как выяснилось, был не только музыкальным продюсером, но и продюсером очень известных артистов, и клипмейкером, и музыкальным редактором на шоу «Голос». На главной сцене он был главным музыкальным продюсером. Пока я ждал выхода на сцену, переговорил с другими участниками. Оказалось, что почти все присутствующие в моей десятке Были на кастинге «Голоса» две недели назад, как и я. Одна девушка сказала, а я даже не посылал анкету на главную сцену. Мне просто позвонил редактор «Голоса», извинившись, что не взяли, и попросила прийти сегодня вот сюда. Тут до меня только дошло, что на главную сцену я попал не случайно, а как результат кастинга на «Голос». Поэтому-то мне и позвонили всего лишь за день до съемки. Возможно, даже мои анкеты были лишними. «Значит, я все-таки пришелся по вкусу?» подумал я и вышел на сцену. Снова произнес стандартный текст, снова сел за рояль, снова был второй микрофон, только теперь я даже спрашивать не стал. Сел, покрепче закрутил микрофонную стойку и вперед. Заиграл кукушку. Отвлекусь на пару нюансов. Петь нужно было только русские песни, ни в коем случае не свои, авторские, да и то, как оказалось, только одну песню. Кроме того, перед выходом раздавали листки, на которых были выписаны исполнители и те песни, одну из которых нужно было бы выбрать и исполнить перед жюри. Это был как бы выбор жюри. Текст на бумажке гласил, данный репертуар очень положительно повлияет в вашу пользу. Ни одной из перечисленных песен в списке я не пел. Да, я знал их все, в принципе, я много песен знаю. Но ни одну не пел никогда. Честно, меня это ни грамм не смутило. В этот день мне было глубоко плевать. И я все равно решил петь «Кукушку». Но передо мной ее спели две девочки. Вообще, с этой песней, как выяснилось вот на этих кастингах, целая проблема. Ну, с этой и многими песнями. На другом кастинге голоса, коих потом было немало. Когда я приехал, я увидел бумажку на входе, которая гласила «Песни «Кукушка» и «Песни «Путь»» не исполнять ни при каких обстоятельствах». Ну, видимо, настолько она всех замучила. Но, тем не менее, в том году я... Не собирался делать, как они хотели. И потому, несмотря на то, что передо мной кукушку спели два конкурсанта, обе девочки. Но девочки же не мальчики, подумал я. И действительно, мое исполнение было не заезжено. Все в основном опирались на кавер-версию Полины. Вышел, сел и жахнул кукушку. Ни волнения, ни тряски, ничего. Как будто домой пришел. На припеве меня прервали. «Олег», — сказал Андрей который слышал эту кукушку две недели назад на кастинге «Голос» в моем исполнении. «А можно что-нибудь другое исполнить? О том, и тут какой день подряд уже это слушаем. Ну, сил нет никаких». «Пожалуйста», — ответил я, и сразу запел свою песню «Свет неземной», наплевав на то, что нельзя авторская. Они послушали чуть ли не до конца припева. Андрей прервал меня и сказал, «Нет, но ну тут потенциал, конечно, очевиден. Вопросов нет. Вы проходите». «Нифига себе». Подумал я, поднимаясь из-за рояля А у меня вопрос, Олег, а вы без инструмента сумеете спеть? А то все время за роялем Вам исполнить сейчас что-нибудь акапельно? Спрашиваю Нет-нет, я просто спрашиваю Потому что, ну, бывает так, что люди очень теряются без инструмента Да нет, я запросто могу Спасибо, понятно Вы проходите И я вышел к остальным На меня глядели восторженно Завистливые глаза других участников Конечно, все слышали, как Андрей сказал, что я прошел Ко мне подошел ассистент. Сейчас пройдите, пожалуйста, вот сюда, там будет интервью с вами. Постепенно тело и мысли наполнялись безудержной радостью и, конечно, удовлетворением. Я уважал себя. Сам. И было за что. Вышел на интервью. Надели петличку снова, камера, сзади соответствующий бэкграунд. Представился и сказал, что я думаю. Честно, было трудно не сказать правды, которые лезла из меня наружу. Правда о том, как это зверски и нечеловечески трудно. Как кругом один обман, и особенно здесь. И как сложно пробиться. Правда о том, как меня выбрали в прошлом году и не выбрали. Каким был мучительным этот год. Как я чуть не умер. Как я воскрес из пепла. Как я снова здесь, снова куда-то прошел. Это все я хотел сказать. Но вместо этого интервью я начал словами. Я прошел, и меня переполняет огромная радость. Я пытаюсь пройти не первый раз и не первый год. Но сейчас это прекрасное чувство. Далее следовал еще какой-то текст. Я его не помню. Достаточно долго я говорил. Потом показал большой палец вверх, что означает супер. Пока давал интервью, допела вся моя десятка. Вышла редактор и еще раз объявила мне, что я прошел дальше. Меня повели в отдельную комнату с другими редакторами, где начали снимать профайл. Как и год назад на шоу «Артист». Я вновь рассказывала себе, о своем прошлом, о своей прошлой группе, о семье. Все так же, словно дубль два. Мое состояние было умиротворенным и спокойным. Затем редактор сказала свою известную уже фразу. Теперь уже известно. «Сейчас езжайте домой. Мы с вами свяжемся через пару недель. А может быть и раньше. Правда, может так случиться, что несмотря на сегодняшний результат, несмотря на то, что вы прошли, вас все равно не возьмут. Я знаю». «Говорю, а не могли бы вы прислать мне письмо по e-mail в случае, если будет отказ, чтобы я не ждал?» «Ну, это не так просто, но я постараюсь», — ответила она. «Но, ну, может, все-таки смогли бы, а то я столько раз ждал безрезультативно». «Хорошо, мы пришлем», — ответила другая девушка. «Но сейчас нет смысла об этом говорить. Сейчас вы прошли». Я попрощался со всеми и вышел. Да, возможно, на этом главная сцена для меня закончилась. Но сегодня был мой день. Снова заказав такси, я ждал на проходной. Народу, которому только еще предстояло пройти на кастинг, становилось все больше. Среди людей мелькали уже лица прошлых реальных участников проекта «Голос», проекта «Шоу-артист» и многие другие. Как круговая порог как карусель. Одни и те же артисты вращались на одних и тех же каналах, пытаясь удержаться на плаву. Ко мне подбежали какие-то участники. Вы прошли, мы слышали, вы прошли. На кастинге я их не запомнил. Кроме одного, кого сразу похвалил за выступление. Он отлично спел, но его не взяли. Я принялся вещать о своих трудностях в шоу-бизнесе. Совсем зеленые участники смотрели на меня молча, не отрываясь. Нашептывая губами. А как же тогда пробиться на сцену? Я добил их фразой. Я безуспешно пытаюсь уже 19 лет. После чего сел в подъехавшее такси и умчался. На регистрацию к племяннику я опоздал на 15 минут. Но оно того стоило. Altyazı Altyazı Gavor Nekçi